Студия «Медиакнига» представляет Лена Обухова, Наталья Тимошенко «Легенды древнего озера» Исполняет актриса Алла Човжик Пролог Октябрь 2008 год, Смоленская область Низко над землёй, почти касаясь верхушек деревьев, нависали тёмные тучи, а мелкий противный дождь моросил уже третьи сутки. От этого на улице почти не расцветало, а в домах не выключался свет даже в полдень. Молодой человек, примерно 20 лет, сидел на полу в небогато обставленной комнате, поставив себе на колени старенький ноутбук и разложив вокруг себя тетради и блокноты с многочисленными записями и пометками. Пока на Винчестерс флеш-накопителя записывалось видео, Он смотрел на экран и задумчиво грыз ногти, размышляя, что ему написать в поле «название блога». Больше года он по крупицам собирал информацию, опрашивал людей, записывал легенды, не спал ночами, наблюдая за спокойной водной гладью местного озера. Иногда ездил в город проведать пострадавшую девушку. И вот теперь, наконец-то, ему удалось более или менее систематизировать полученную информацию, сделать кое-какие выводы, сформулировать вопросы, на которые еще только предстояло получить ответы. Теперь он был готов создать новый блог и поделиться с миром правдой, от которой уже больше года отмахивались и милиция, и местные жители. Поставив курсор в нужное место, молодой человек на секунду замер, а потом быстро напечатал название своего будущего блога. Хроники Озера Убийцы «Не слишком помпезно», – поинтересовалась сидевшая рядом с ним подруга, поглядывая через его плечо на экран. «Нет», – отозвался парень, – «отражает самую суть. Давай запишем видеообращение вместо первого поста. Принеси камеру». Девушка принесла из соседней комнаты старую видеокамеру и отдала ее другу. Пока тот проверял настройки, она быстро пролистала одну из тетрадей, в которой неровным почерком были записаны имена всех людей, погибших на озере год назад. «Держи, Ник, не отвлекайся!» Парень сунул ей в руки камеру, поправил очки на носу и откашлялся. «Снимай!» Ника поставила локти на колени, чтобы изображение не дрожало, и навела на своего друга объектив. «Всем привет!» «Меня зовут Алексей, и если вы смотрите эту запись, значит, вас, как и меня, интересует, что происходит на нашем замечательном озере Сапшо». Пока они записывали видеообращение для блога, хлопнула входная дверь. В коридоре послышались тяжелые шаги, и на пороге комнаты появилась невысокая худая женщина с убранными под платок волосами. «Опять вы здесь!» – проворчала она. «Я, кажется, просила дров принести еще вчера». Там дождь», – отмахнулся Алексей, пытаясь подсоединить камеру к ноутбуку. «И что? У тебя куртки нет? Или мы будем мерзнуть до весны, потому что в дождь ты дров принести не можешь? Тебе восемнадцать лет, Алеша. Если бы не твое зрение, ты бы уже в армии служил, как твой брат. А ты все в игрушки играешь и ерундой какой-то занимаешься. Сколько можно верить в эти сказки?» «Люди в деревне уже разное говорят». «Люди в деревне – дураки», – взвелся Алексей. «Ничего не понимают. Про Андрея они тоже говорят, что он просто упился до смерти, а все было не так». «А как?» Женщина сложила руки на груди и раздраженно посмотрела на сына. «Только не начинай мне рассказывать про чудовище из озера». Алексей поднялся на ноги и подошел к матери. «Я тебе докажу», – твердо сказал он, – «я всем докажу. Я буду собирать доказательства до тех пор, пока мне не поверят. А если не мне, то рано или поздно кто-то заинтересуется этими материалами и проведет нормальное расследование. И тогда тебе будет стыдно, что даже ты наговаривала на своего сына». «Марш за дровами!» – разозлилась женщина. Алексей выскочил из дома, громко хлопнув дверью. «Зачем вы так?» – укоризненно сказала его подруга, торопливо собирая все тетради в ступку. «А что, я должна в его сказки верить?» – устало спросила мама Алексея. «Мало мне того, что один сын в могиле, так еще и от второго никакой помощи. Только не бы всякий сочинять, горазд. Иди домой, Ника. Небось, еще уроки не все сделала. Только и знаешь, что тут околачиваться». Ника спрятала в сумку тетради, Закрыла ноутбук, надела куртку и вышла из дома. Алексея она нашла за углом. Молодой человек сидел на нижней ступеньке лестницы, прислоненной к крыше сарая, и о чем-то думал. «Вот». Ника протянула ему сумку. «Здесь твои тетради. Я побоялась, что твоя мама их выбросит». «Спасибо». Алексей забрал сумку, а потом внимательно посмотрел на девушку. «Но хоть ты-то мне веришь». «Конечно». «Хорошо». Алексей удовлетворенно кивнул. «Рано или поздно все поверят. Я выложу в интернет все сведения и все записи, что у меня есть. И когда-нибудь кто-то серьезный этим заинтересуется». Ника погладила его по плечу и посмотрела в сторону, где за деревней находилось то самое озеро Сапшо, в котором наверняка жила неизвестная науке чудовище, способное убить всех, кто увидит его.